Спустя почти три десятилетия совместной жизни они по-прежнему не муж и жена, хотя и вырастили сына, боролись с трудностями, преодолевали кризисы. И все это время они испытывали ханжеское осуждение окружающих. Прошлая цепка держит Костю с и в ловушке, и только одно чувство позволяет им подняться над бытом и дрязгами, то всесильное чувства, которые когда-то толкнули их друг к другу, и сделала любовниками.